Глава 14 Ради того, чтобы увидеть выражение лица мистера Алви, стоило угодить на больничную койку. За белокурым хамом я даже не рассмотрела, в чем была госпожа Элбери, мистер Гроусон и прочие преподаватели, которые ввалились фоном. В моем животе что-то азартно ёкнуло, и очень захотелось показать язык. Не им, конечно. Сэр Элоис повернулся лицом к вошедшим и недобро пробасил. «То есть, Алви, насколько я слышал, вы так негативно относитесь к Танатре и Стоули, что хотели от нее избавиться?» Изумление на лице блондина сменилось возмущением. «Что за намеки, лоис «Факты, Алви», — холодно ответил дикан «Неприязнь на лицо Вы вызвали мисс Стоули на отработку. Выбрали часы, когда никого в здании нет. И ее самой бы уже не было к данному часу, если б по счастливой случайности я не зашел в бункер». «С ума сошли?» Алви выступил вперед, скользнул по мне взглядом и едко сощурился. «Случайностей не бывает, Элойс». «Вы там что делали?» «Черную материю пришел погонять, знаете ли», — усмехнулся Элойс. «Делать нечего. К студенткам не липну. Научную работу пишу». «Ну, полно вам, господа», — воскликнул Гроусон, вытирая под лба платком. «У нас форс-мажора, вы петушитесь». «Что с Танатреей?» – спросила леди Элбери и бросилась ко мне. «Симулирует», – заявил Алви. «Придумала страшную историю, чтобы не явиться на отработку». Я вспыхнула. «Точно приручу виверну и натравлю на гада. Но погоди, профессор мерзопакостей!» Элоис шагнул к нему вплотную. Кулак дернулся, но остановился, едва не схватив того за грудки. «В запечатанную капсулу к штогринам прогуляемся?» Они наверняка еще не всю ее магию всосали. Фонит так, что уши закладывает. Или кишка тонка четверть часа от них отбиваться, как некая деревенщина. — От что, Гринов? — воскликнула пухлая дама в нахлобученной короткополой шляпке. До сих пор не знаю, как ее зовут. — Четверть часа? — ахнула леди Элбери. Алвис места не сдвинулся, но снова буквально просканировал меня. Голубые глаза стали на мгновение белыми. — Девочка удивительно быстро восстанавливается, — констатировала голосом грустного гипопотама мадам манигут Мистер Эллоис принес ее в критическом состоянии. К счастью, мы пополнили запасы донорских резервов энергии после нападения гоблинов. — А как она попала к Штогринам? — поморщился брезгливо Алви. — И уберите уже кулак, Эллоис! — Мы не в таверне, где морды бьют. В запечатанные секторы у меня нет доступа. — Да, как она туда попала? — спросил седой Гроусон. — Танатрея, расскажи нам, пожалуйста, все, что произошло, — попросила леди Элбери. — С самого начала? — подняла я на нее глаза. — С самого начала. И мне пришлось рассказывать снова про лестницу, ворону, которая меня отвлекла, рябь и испугавший меня коридор дверей, возникший из ниоткуда на площадке, про мрак и жутких тварей. И как я пыталась от них отбиться, пока не явился мистер Элойс. Все это время Алви смотрел на меня с подозрением и весьма недобро. Но даже мысленно огрызаться было некогда. Слишком много было вопросов от преподавателей. Лишь под конец рассказа я поняла, что впервые перед ним говорю нормальным языком. «Хм... Нам ещё покушения не хватало!» — снова обтёр лицо платком ректор Гроусон. «А может, случился пространственный сбой?» — с надеждой проговорила пухлая дама. «Вряд ли, Амалия, вряд ли. Пространство само собой не брыкается!» — прокряхтел ректор и посмотрел с надеждой на декана. «Сэр лоис «Ну, надеюсь, вы поможете нам с выяснением. У вас светлая голова и холодное сердце. С нападением гоблинов вы разобрались по щелчку пальцев». Элой скивнул, затем из-под лобья глянул на мистера Алви. Остальные тоже посмотрели на Алви, а бухлаликая мадам Амалия озвучила общую мысль. «Однако, почему вы назвали мисс Стоули неграмотной? У нее хорошо поставлена речь». «Для девушки из глубокой провинции я б сказала прекрасно». «Ничего не хотите сказать, мисс Стоули?» Ехидно сощурился, глядя на меня Алви. Я невинно моргнула. «А что вы порекомендуете мне сказать, господин Алви? Я последую вашему совету. Чтение манускриптов я обязательно отработаю. Как только уважаемая мадам манигуд отпустит меня из больницы». Алви посмотрел на меня уничижающе. Повисла пауза. «Думаю, я звучу всеобщую мысль», – сказал, крякнув Гроусон, повернувшись к Алве. «Все мы понимаем, что вы недолго преподаете, и вы – натура увлекающаяся и огненная. Однако мы уважаем статус вашего батюшки и исключительность вашего рода, сэр Алве, как и ваши потрясающие способности мага. Но очевидно, что вы были предвзяты к бедной девушке. Учитывая ее сложное положение и, возможно, небезопасность пребывания здесь», «Поручаю вам быть наставником мисс Стоули, направлять и охранять при необходимости». «Но...» — встрял Алви. Ректор уже ткнул пальцем в зеркальный прямоугольник. «Без но, дорогой Алве. Это вписано в скрижаль обязанностей. Вы лично за нее отвечаете с этой минуты». Я поперхнулась воздухом. «Что?» В поиске спасения глянула на леди Элбери, на врача, на декана. Они будто не заметили». Тогда я приподнялась и сказала. — Спасибо, я прекрасно справлюсь самостоятельно. Наверняка я сама напутала с лестницей. — И с этим мы обязательно разберемся. Старческим дребезжащим голосом ответил ректор, запихивая платок в карман. — Так, мистер Лойс. Декан вновь лишь кивнул. Черная прядь упала на его высокий лоб, а во мне все завопило. — Почему он не взялся меня курировать? Потому что он не вел винт? Или наоборот, потому что это он. Да кто угодно пусть, только не этот занущевый Алви. Инцидентов больше быть не должно. Вдруг твердо, со сталью в голосе, приказал Гроусон. «Здесь Международная Академия, а не гнездо преступности Элоис Алви». Глянул он на блондина и брюнета. Затем на меня. «Мисс Стоули, поправляйтесь». «Спасибо». Слабым голосом проблеила я, потому что теперь захотелось поболеть подольше и спрятаться под одеяло. Преподаватели дружною толпой покинули палату. Элоис зыркнул на гневного Алви и повернулся ко мне. «Вспомните все, что было перед происшествием. Любые детали. Вы что-то упускаете». «Хорошо», — панура ответила я. «Где деканат, вы знаете. Или я сам вас найду». — добавил Элойс и вышел из палаты. — Просто вышел, оставил меня один на один с этим наглецом, гадом, наставником. Я проследила за предательской широкой спиной. Дверь закрылась. С искаженным лицом Алви подошел и проверил ее. А затем странно провел пальцами перед ручкой, погружая ее в волны голубоватых искр, которые разлетелись по всей двери и вдоль стены. Я поджала губы, говоря про себя, что его ненавижу. Вёлвин да ненавижу, их всех ненавижу и эту академию со старик-кашкой-ректором. Алви обернулся, и вдруг красивое лицо озарило подозрительно довольная улыбка. Уже думал и не попросят. Как самочувствие, Стоули? Я моргнула. Он сел на стул, закинув ногу за ногу, и откинулся на спинку с таким видом, словно получил своё. «Лучше?» – ошарашенно пробормотала я, чувствую себя как в ловушке. «Со мной лучше дружить, Стоули», — заявил с улыбкой голодного кугуара Алви. И только теперь я поняла, почему его назначили профессором манипуляций. «Что вам от меня нужно?» — спросила я. Эту наглую улыбку победителя, которому все дозволено, хотелось стереть с отвратительно смазливого лица чем угодно. Я подумала, а я две верны». А еще о том, что не такой уж я хороший человек, как считала раньше, раз о подобном. И ведь ничего особо страшного этот хлыщ мне пока не сделал. Разве мне привыкать к придиркам? Алви чуть поддался вперед и доверительно произнес. «Мне нужно, чтобы заклинательница драконов, раз уж такая появилась, обладала не сознанием улитки, а чем-то большим». «Вам это зачем? Вам лично?» «Считай, что я радеюсь за родную академию, которую заложил мой предок», — вкратчиво ответил Алви, — «и которой однажды буду управлять». Внезапно, осознав себя безоружной, я перешла на простонародный язык и глупо моргнула. «Шо ж, господин Алви, типа короля местного будете? Или вы наследный принц, только и не королевских кровей? А так, что выросло, то выросло?» Алви расхохотался и откинулся снова на спинку. «Старая игра с Тоули. Уже неинтересно. И от отчего же не королевских кровей? На родословную не жалуюсь». На этот раз я абсолютно искренне вытаращилась на блондина. «А что делать носителю королевской крови в школе магии? Зачем работать обычным преподавателем?» Моя реакция его позабавила. «Надо же чем-то заниматься!» «Развлекаться во дворце круглые сутки очень скучно». «Я сглотнула. Я думала, члены королевских семей не работают». «Сейчас не тёмные века невежества. Мы живём в современном обществе Стоули». Презрительно поморщился Алви и добавил, глядя на меня, как на вшу в бороде нищеброда. «Так уж будь любезна, расти над собой и не вляпывайся в неприятности». И коль скоро тебя приняли, не позорь лучшую в мире школу магии, созданную для элиты, а не для всякого. Я подобралась под одеялом и помотала головой. Воля ваша придумывать. Я не верю, что вы принц. Принцам не нужно жалование, если есть целая казна. — А кто тебе сказал, что я получаю жалование? — ухмыльнулся Алве. — И вообще, лучше не лезь в империи, недоступные твоему пониманию. Но вам приказал ректор, и вы послушались. Принц бы не стал. Если я играю, я соглашаюсь на некие правила игры. Это тоже забавно. И я не принц. Я герцог. Он резко встал и, шагнув ко мне, обхватил мою кисть пальцами. Я инстинктивно одернула руку. Он удержал. Его пальцы были прохладными, будто атласными, холенными, как у женщины и стальными одновременно. «Что вы хотите? Что вам нужно?» — проговорила я, растерявшись. Он наклонился довольно низко, а я... я вся оказалась в его тени. Алви сказал тихо, но жестко. «Я хочу понимания и послушания. Эти слова есть в твоём лексиконе, Стоуле?» Голубые глаза смотрели прямо в мои, и я похолодела, но не опустила ресниц, а в следующую секунду постаралась вырвать руку. Не вышло. Он держал, как клещами. Красивые губы скривились в усмешке. «Не поняла. Значит, будешь учиться». Он отпустил меня. Я увидела тонкий браслет с темным камнем, обвивший мое запястье. «Зачем это?» — спросила я. Алви отошел и достал белоснежный платок из кармана. Вытирая им аристократические пальцы, словно испачкался от меня, он небрежно бросил. Затем, что теперь, если ты во что-то вляпаешься, я буду как минимум знать, где именно. То есть я у него на крючке? Магическая слежка? Я снова подумала о Виверне. Жаль, что убийство королевских особ мне с рук не сойдет. И почему меня в нем все так раздражает, до колючего холодка в животе? «Воздоравливай, Стоуле», — бросил Алви у выхода. «И не думай, что покушение отменяет отработку». «Место я назначу позже. Будешь читать манускрипты козам, раз уж до аудитории не дошла». Он вышел, даже не обернувшись, а я сжала одеяло в кулак и уставилась на захлопнувшуюся белую створку. Попыталась снять браслет, стянуть, раскрыть, найти защёлку. Как бы не так. Тонкая серебристая полоска не поддавалась, словно кольцо на лапе гуся, выросшего вместе с кольцом. Даже кожа вокруг покраснела. Но ничего не вышло. Опять магия. О, как же я была зла! Думала получить свободу, Танатрея? Думала, тебя одарили учёбой в Международной Академии? Как же глупо было поверить в чудо! Куда ни ткнись в этом мире, везде свои негодяи. Почему это вышестоящие? И меня в такого угораздило. Раньше я думала, что никого хуже сестёр и госпожи тодлер быть не может. Ох, как я ошибалась. И я поняла, что мне отчаянно нужно к дракону с вопросами, а значит, виверну я начну приручать завтра. И плевать, что я еще в больнице, что кто-то на меня охотится, и что завтра у меня день рождения. Кровь пульсировала у меня в висках. Радужная облачко с резервной энергией тоже стала пульсировать и быстро бледнеть. Дыша гневом горячечно, будто сама была драконом, я вдруг замерла с мыслью. Это что же выходит? Если джестер — брат Алви, значит, он тоже принц? Тьфу, герцог!» И тут же замотала головой. «Нет, не может быть. Что-то здесь не сходится. Хотя...» Выпив целый кувшин воды быстрыми глотками, я попыталась успокоиться. «Не узнаю себя. В пансионе я была сдержанной и хитрой. Здесь же о каждую подножку спотыкаюсь. Что со мной?» Просто оказалась не готова к жизни вне пансиона. Впрочем, к таким поворотам событий сложно было подготовиться. Я пошевелила рукой с побелевшим облаком, пытаясь осторожно снять его, как на рукавник и встать. Голова закружилась, заболело бедро. Нет, не стоило. Силы мне действительно нужны. А пока приходилось лежать, буду анализировать. Подумать было о чём. Первое. Меня хотели убить. Или проучить, если тот, кто задумал отправить меня к тварям, в запечатанную капсулу знал, что рядом будет Вёлви. Тьфу, мистер Лойс. Вовсе не стоило его называть Вёлвиндом. Запах дождя, как выяснилось, ничего не доказывает. Я нахмурилась от понимания, что слишком мало знаю. Непозволительно мало. А значит, пора восполнять пробелы и не только на уроках. А я смогу. «Ведь выяснила же я в пансионе, где именно госпожа Тодлер хранит мои документы, в какой час ночи можно бежать, рассчитывая на запас времени. Да, несколько раз побывала в карцере, но этим меня уже не испугаешь». Итак, вопрос номер два. «Мистер Лойс спас меня случайно или по чьему-то намерению? Если предполагалось меня убить, от одной мысли по всей коже пробежали ледяные мурашки». Могут попытаться еще раз. Если же напугать, то этот кто-то должен быть очень крутым магом, который или имеет доступ к закрытому бункеру, или может его взломать. Я задумчиво поковыряла браслет. Элоис сказал, что я что-то упускаю. Нужно прокрутить все, что связано с лестницей. Вертелось что-то рядом, какое-то неприятное и странное воспоминание, как запах подгоревшего обеда. Я принялась перечислять факты, загибая пальцы. Сначала я заблудилась утром, потому что меня не предупредила Лили Пелье. Неужели она забыла? С ее рвением к рейтингам не похоже. Из вредности? Очень может быть. Затем Лили не сдала из-за меня экзамен, и появился повод отомстить. Но вот к крутым магам Лили не относится. Даже я, новичок, смогла ее препоны преодолеть и дверь открыть на экзамене. Я вспомнила взгляд на Яды Сираде, а вот она мне не нравится. С другой стороны, не так сильно я им испортила жизнь своим присутствием, чтобы меня убивать. Смешно это, честное слово, отправлять в ад только за то, что меня поселили в их курилку. К тому же я пока не отказывалась помогать им с Джестером и ключами. Вспомнив о заклинателе драконов, я внезапно увидела Джестера Вагнера другими глазами. Все, что казалось странным, теперь можно было считать закономерным. Выпускник на короткой ноге с преподавателями. Это странно? Да, если он не королевской крови. Студент назначает встречу с консулом, приехавшим лично к нему. Это странно? Да, опять же, если бы студент был из обычной деревни. Этот же студент – обладатель всех ключей и председатель сообщества студентов Академии. Конечно, теперь все понятно. Почему все это, Джестер Вагнер? Только выходит, если Лили готова конкурировать, значит, и она тоже как минимум аристократка? Я поджала губы. Этого еще не хватало. И вернулась мыслями к Алве. Королевская кровь в его случае тоже ставила все на свои места. Теперь понятно, почему совсем молодой преподаватель состоит в педагогическом совете наравне с магистрами, позволяет себе хамить и вести себя слишком вольготно. Другому бы уже указали на дверь. Вспомнилось и то, что никто не вздумал подозревать Алве всерьез по поводу покушения, кроме Вёлвинда. Тьфу, опять я называю Элойса этим именем. К чему такие оговорки? Это совсем не доказано. Вообще неизвестно, кто такой Вёлвинд на самом деле. Им может оказаться, с учетом магических масок, кто угодно из мужчин, кроме старика Гроусона. Тут слишком дряхл. И вдруг ко мне пришла мысль, которую захотелось затолкать обратно. «А не может ли Алви быть Вёлвиндом?» «Нет, только не это», — мысленно возопила я. «Тогда уже лучше джестер». Я вздохнула об Элойсе, теперь понимая, почему он не возразил Алви. Хотя он единственный, кто чуть не дал наглецу в глаз. Остальные же были просто образцом мягкости и лояльности. Противно даже». Мои мысли прервала мадам Манигут. Она снова замерила пульс, провела над моим лбом большими ладонями, проверила моё бедро, приложив влажную примочку. Заменила облачко на моей руке на новое, радужное. В палату влетела её молодая помощница в белом костюме с туго завитыми золотыми локонами под кокетливо приколотой сестринской шапочкой. Она принесла роскошные угощения на подносе, который по мановению ее рук превратился в удобный столик для завтраков. «Кушайте, мисс», — приветливо сказала помощница, проводив глазами фигуру мадам Маннигуд. Дверь за доктором закрылась. Симпатичная помощница повернулась ко мне. Короткий нос пуговкой потянулся в мою сторону с явным любопытством. «Мисс, это правда, что вы одна сражались со Штогринами и победили их?» «Не победила», — призналась я и, несмотря на голод, отложила вилку, понимая, что передо мной чудесный источник информации, который только и ждет того, чтобы выплеснуться. «Меня зовут Танатрея. А вас?» «Дора», — просияла медсестра. «Очень приятно. Очень-очень. Даже если вы не победили, но выжили, это уже что-то невероятное. К тому же вы еще и заклинательница драконов. Первая женщина за столько лет». «Заклинать я еще не умею, но научусь», — улыбнулась я. «И можно на ты. У нас, кажется, не такая уж и большая разница в возрасте, если вообще она есть». «Мне 20 сказала Дора. «А про тебя я все прочитала в карточке. Честно признаюсь, я случайно услышала разговор сэра Элойса и мадам Маннигуд, и теперь просто не нахожу себе места от восхищения. Там, наверное, было страшно и темно. Говорят, в подземных бункерах сплошной мрак. место только для чёрной материи. И вы не растерялись. Мне стало от её восторга неловко. Всё вышло случайно, мне просто некуда было деваться. Если бы подобное, не дай вселенная, случилось со мной, ахнула девушка, я бы там же и рухнула замертво от страха. А вообще, что огрыны жрут всё живое? Они уничтожили выпускников, которые их создали в считанные секунды. Говорят, запечатать их было почти невозможным делом. Хорошо, что сэр Элоис сумел заманить их в ловушку черной материей. «Он сам?» — удивилась я. «О да, он гений. Всего лишь артефактор, но за пояс любого мага заткнет», — кивнула Дора. «Но ты ешь. Тебе очень нужно восстанавливать силы. что Штогрены их вытягивают подчистую». «Зачем их создавали?» «Не знаю. Говорят, какой-то выпускник хотел всех поразить. Или, наоборот, отомстить всем. Это давно было, и я подробностей не знаю. Все только шепчутся про это, а те, кто тогда был в Академии, просто молчат и отворачиваются». «А кто тогда был?» «Ректор, леди Элбери, мадам Манигут, сэр Алви. Другие преподаватели тоже, наверное?» Бифштекс пах умопомрачительно. Я взяла в руки вилку и решилась спросить. «А что, сэр Алви, на самом деле из королевской семьи?» «Ты не знаешь?» — удивилась Дора. «Впрочем, ты же новенькая, издалека. Так что да, это не слухи. Он из ревендейлов правящей семьи Ихигаро. Настоящий принц?» До сих пор не могла поверить я. «Но «Ну, не наследный принц, он герцог», — ответила Доротея. Сэр Алви из герцогской ветви. Его батюшка приходится троюродным братом короля. Семья его богата и влиятельна. В Ихигару перед Вагнерами преклоняются особо, потому что, начиная с прапрапрадеда сэра Алви, герцога Томаса Глинзер Вагнера, старшего, эта семья создавала систему образования для людей и магов, которая существует и сейчас. И эту академию герцог основал. Да, причем она стала лучшей для магов среди всех королевств. Сюда присылает учиться своих детей вся мировая аристократия. Ну и принимают одаренных магов тоже. И, как завещал Томас Глинзер Вагнер-старший, один из Вагнеров обязательно должен заниматься делами Академии. Хм, интересно, почему? Это дело почетное и государственно важное. Мол, лучше учить тех, кто будет потом править миром, и дружить с ними, чем воевать. Логично, кивнула я. Опять же, можно знать, кто чем силен или слаб. О, я не разбираюсь в политике. Зато нашу академию даже королевская чита посещает раз в год на праздник Новой Зари. И всегда устраивают бал. Я подумала, что вряд ли на бал тут ходят в форме. А мое новое платье, скорее всего, испорчено. Кстати, о нем. «Ты не знаешь, Дора, где мое платье?» Я очнулась в больничной одежде. «Не волнуйся, я отправила его в прачечную на восстановление. Будет как новенькое». Я выдохнула. «Хоть одна хорошая новость». «А тут есть кто-нибудь простой? Не из королей и герцогов?» — поинтересовалась я, накладывая кусочек мяса на вилку. «Я же говорила, есть одаренные или те, кто чем-то отличился». «Магов ведь не так уж много на свете, а сильных и того меньше. Поэтому здесь и ребята без титулов учатся». «Уже легче», — выдохнула я. «Тут вообще превосходно», — воскликнула Дора. «Я училась на целительском в обычной школе магии. Поверь, я знаю, что говорю. Тебе очень повезло». «Не сказано», — пробормотала я. Дора сарказм не уловила. Вскочила, увидев опустевший кувшин, убежала куда-то с ним и вернулась с наполненным. Поставила так, будто цветы возложила у памятника и с придыханием произнесла. — И все-таки ты героиня. И очень хорошенькая. Только худенькая совсем, как тростиночка. — Тем более удивительно, как штогрины не поглотили всю твою энергию разом. — Мне тоже. По воздуху пролетел звон колокольчика. Дора, не успев присесть, вскинулась и побежала на вызов, похожая на бойкую птичку. А я подумала про сэра Элойса. Интересно, относится ли он к аристократии? А ведь он потрясающе смелый. Бросится спасать меня в логово тварей, которые всех уничтожают. И умный, раз он смог их поймать. Вот только все равно мне было обидно от того, как он потом со мной разговаривал. Будто я в чем-то виновата. Зачем он так? Я задумчиво доела ужин. Чуть отодвинула столик с опустевшей посудой. Он подлетел сам и отправился на тумбочку у стены. «Мило. Все-таки есть в магии что-то хорошее?» Я повернулась на бок, подложив ладонь под щеку. Вспомнилась, что завтра мой день рождения. И к этому дню я обещала себе, что покину пансион. Дала слово и выполнила его. Как бы это ни случилось, я все равно молодец. Настроение чуть-чуть улучшилось. Я улыбнулась себе и пообещала. Я поучусь тут, приручу Виверну. Распрошу мудрого Ладона обо всём. А если станет не дам дёру. Как минимум, теперь у Треи Заклинательницы будет преимущество по сравнению с Треей из приюта. Я научусь лучше понимать мир за стенами. И точно не пропаду, раз уж со Штогринами не пропало. Но пока останусь. Посмотрю на всё ещё немного. От данного себе нового слова стало ещё лучше. Я вспомнила маму и папу, представила, что они рядом. Как в детстве, когда я забиралась в их кровать, они по очереди читали мне сказку. Это воспоминание грело меня в холодные ночи в приюте. Согрело и сейчас. Я свернулась калачиком и уснула.